Глава 41. Когда у тебя появляется ребенок, ты даешь людям возможность проявить свой более или менее подавленный отцовский инстинкт, заставляешь их сравнивать тебя с кем-то, порождаешь разговоры. Взять хотя бы Джани. Он всю жизнь хотел иметь сына. Его жена бесплодна. Они все перепробовали. Лечение, искусственное оплодотворение бесполезно. Даже попытка усыновления не увенчалась успехом, поскольку в довершении всех бед жена страдает периодическими приступами тяжелой депрессии. «Мне тоже психотерапевт поставила не очень-то высокие отметки», — сказал Джани вчера. «Отметки?» «Она рассуждает, как на экзамене. Знаешь, что она сказала, — «Моя воля, я бы вас завалила». я бы оставила вас не то что на второй год а на всю оставшуюся жизнь вы не серьезный человек ты представляешь это я то да что она себе позволяет. многие женщины даже если они не больны как жена джани грустят если не могут иметь детей они плачут и впадают в уныние женщин имеющих детей переполняет жизнь так словно их новое я не умещается внутри них. Они раздваиваются, множатся. Женщины очень сильные. В своем чреве они вынашивают время. Они производители времени. Они производят комочки, которые должны наполниться временем. Комочки начиняются временем матерей, их молоком, их заботой, а еще моим временем, потому что я провожу с тобой как можно больше времени». Я провожу с тобой все свое нерабочее время. К тому же я составляю тебе компанию, даже когда тебя нет. Пока ты спишь, я пишу тебе. Желание завести ребенка считается проявлением доверия к человечеству, а по-моему, все наоборот. Ты производишь на свет новое человечество именно потому, что недоволен уже существующим человечеством. Ты не пытаешься решить существующую проблему, но порождаешь другую проблему, ребенка, новую проблему, вкладывая все лучшее, что у тебя есть, и не только лучшее, в ее решение. Ты не делаешь лучше жизнь тех, кто уже живет. Ты производишь на свет кого-то, кому жизнь может прийтись очень даже не по душе. Родители, поистине любящие человечество, это приемные родители». Еще меня поразило то, что сказал Марчелло. Ему, в конце концов, удалось усыновить ребенка, девочку. Они с женой поехали за ней в Азию. Он называл мне страну, но я уже не помню. На это ушел не один год, жуткая канитель. И вот, когда мы за ней поехали, представляешь наше состояние после стольких лет ожиданий бюрократической волокиты? Постоянно надо кого-то подмасливать, чтобы продвинуть дело, сам понимаешь. И вот, наконец-то, мы держим на руках эту девочку с итальянским паспортом. Тут мы с женой переглянулись и сказали друг другу, «А теперь ее нужно полюбить».